Как только Андрей захрапел, Мила удостоверившись, что парень действительно спит, тихонько вышла на кухню, притворила двери, набрала номер полковника Украинского. На сей раз он оказался на месте. Как отдыхается, Сергей Михайлович, осведомилась Мила, услышав в трубке бодрое "Алло". Возможно, ей просто показалось. Однако полковник, узнав, с кем говорит, сразу как-то сник. — Я сейчас в кабинет перейду, — вздохнул Сергей Михайлович застигнутый звонком на лужайке. Лида накрывала стол на просторной веранде. Света и Игорь, смеясь, перекидывались во дворе ярко-оранжевой пластмассовой тарелкой. Сам Украинский колдовал над барбекю. — Сережа, кто это? — Лида Украинская вскинула глаза, не встревоженные, но уже напряженные. — По работе! Началось! — хмурясь, Украинский поднялся в кабинет. «Кто у вас, Мила Сергеевна?» «Как вам сказать, Сергей Михайлович?» Она звонила не для того, чтобы ходить вокруг да около. «Вчера я лишь там уцелела». «То есть как?» — удивился полковник, подумав, что начало разговора ему уже нравится. «Витриков!» Одна эта фамилия уже говорила обо всем. «Витриков, Сергей Михайлович!» «Удивительная у нас сложилась ситуация. Чем тяжелее его обнаружить вашим людям, тем легче он находит меня». «Возьми за так, перекати пуля в мегаполисе!» — пробормотал полковник, закусив губу. Неуловимые залетные уголовнички, загадочным образом связанные со столичной контрразведкой, не просто не шли у него из головы, а скорее сидели, словно кость в горле. Да и Баришайло буквально не давал прохода, стоял над душой и изводил звонками, требуя информацию на Банифасского и его покровителей из СБУ. — Да ты, ГМ, понимаешь, чем это вообще грозит? Кто-то под нас копает ГМ, а ты расселся, как баба с кошелками на базаре! Сергей Михайлович сделал соответствующие забросы, но ответы запаздывали из-за праздников. — Не тяни резину, Сергей! Да не тяну я, Артем Павлович! Люди работают, пашут, как проклятые! Пересказав историю вчерашней погони, Мила не забыла упомянуть Андрея. Только в интерпретации госпожи Кларчук молодой человек из ее телохранителя перекочевал в стан головорезов Витрякова. Витрикова с Филимоновым я вам помнится, подробно описала. Теперь попробую остальных. Один крепкий такой, сутулый, руки длинные, почти по колено, а лоб покатый, точно у гориллы. Второй невысокий, черты лица мелкие, глаза серые, кажется, кашкетом зовут. И последний, на вид лет двадцати, молоденький совсем, блондин, глаза яркие, голубые, симпатичная такая мордашка. Мила дала полковнику подробный словесный портрет Андрея. Сергей Михайлович записал приметы в блокнот. «Вчера они были в микроавтобусе, по-моему, американском. Я вообще-то в этом разбираюсь поверхностно, так что могу ошибаться. На проспекте Красных Казаков они врезались в какую-то машину и после отстали». «Закройтесь на все замки!» — в тысячу первый раз посоветовал полковник Украинский. Его идиотские советы давно набили миле оскумину. «Вы мне обещали охрану. Сейчас посмотрим, что можно сделать!» — уклончиво отвечал он. «Сережа, барбекю горит!» — крикнула со двора жена. «Так снимай!» — Сергей Михайлович прикрыл микрофон. «У меня руки в муке!» «Светке скажи!» «Сергей Михайлович, вы со мной разговариваете!» — Извините, мило, — Украинский высунулся в окно. — Игорь, погляди-ка за мясом! — Простите, мило, тут такое дело... — Игорь, ты слышишь или нет? — Так о чем мы с вами? — Об охране, которое мне обещано. — Будет, — пообещал Украинский. — Как, кстати, зовут самого молодого проходимца? — Андреем. Очень хорошо, вздохнул Украинский, про себя отметив, что хорошего вообще там мало. Попробуйте все же поостеречься, пока ребята не подъедут. Из дому не выходите. Мила позволила себе вздох великомученицы. К сожалению, выйти придется, Сергей Михайлович. Я перевела известную вам сумму в полном объеме. Она уже поступила на счет украинский чем как же так мило вы уж договорились не спешить не знаю импульс какой то должно быть, чувство нехорошее может из за ветрякова нервы ни не к черту в любом случае сергей Михайлович пока не из за чего беспокоиться к понедельнику все будет готово и зря вы поторопились мне же потребуется отдать необходимое распоряжение полковник замялся мобилизовать сотрудников понимаете вдруг людей не потребуется успокоила его мило как только я встречусь с протасовым он отвезет меня домой там мы рассчитаемся и я с вашего позволения умываю руки дальше действуйте по своему усмотрению тургеневская и проспект перекрыть несложно в парадном одна дверь в общем протасов ваш мавроз сделал свое дело Мыльнулся про себя полковник. Вопрос в том, пора ли ему уходить. — Добро, мило, так скажете. Со двора до него долетел раздраженный голос жены, сообщавший половине дачного поселка, что мясо все же сгорело. — Хоть кто-нибудь мог бы посмотреть? — Я свяжусь с вами в течение получаса, — пообещал украинский. В ожидании его звонка, мило на цыпочках пересекла коридор и осторожно заглянула в спальню. Андрей крепко спал, безмятежно развалясь на подушках, скользнув по нему задумчивым взглядом. Госпожа Кларчук вернулась к телефону, как раз вовремя, чтобы снять трубку. Вскоре она выслушала историю об аварии на красных казаках, уже рассказанную Андреем. Украинский повторил ее буквально слово в слово. «Раз одна жертва ДТП!» что Ветряков, Филимонов, Кашкет и Блондин, видимо, полковник читал по блокноту, на свободе и по-прежнему опасный. «Побудьте до понедельника дома. Об охране я распоряжусь». «Черного хода, значит, нет». «Нет», — подтвердила госпожа Кларчук. «Держите меня в курсе», — сказал украинский, собираясь отсоединиться. «Обязательно, Сергей Михайлович. Значит, доживем до понедельника?» «Выходит, так, мило». — сухо согласился полковник. — Надеюсь, мы с вами управимся к этому сроку. На той неделе Артем Павлович планирует командировать меня в Крым, как бы, между прочим, сообщила Мила. — Я и так оттягиваю, как могу. — Да? — спросил полковник, делая вид, будто его это не касается. — Ну что же, управимся, я надеюсь. — Я тоже надеюсь, — согласилась про себя Мила. Не успел он положить трубку, как телефон снова разразился трелями. «Кого еще нелегкое несет?» Поморщившись, украинский потянулся к аппарату. «Ну, ни минуты покоя!» нелегкая принесла Париж Шайла. «Есть новости по торговому дому!» «Нездоровая», — спросил Артем Павлович. «Занимаемся вопросом. Артем Павлович!» «Вплотную, можно сказать, подошли». «Я вижу, как ты занимаешься. Не холодновато еще для отдачи?» с пивом в самый раз, захотелось ответить Украинскому. Вместо этого он завел старую шарманку о том, что люди трудятся, не покладая рук. — До конца недели я вам гарантирую, Артем Павлович, как рентгеном проходимцев просветим. — Медленно шевелишься, — Решайлов вздохнул. — Ладно, у меня к тебе дело, Сергей. — Какое? — насторожился полковник. «Помнишь, у тебя в прошлом году два деятеля проходили, Любчик и Вардюк, гм, если мне память не изменяет». «Были такие», — неохотно признал полковник. «Он давно не контактировал с обоими крымскими гаишниками, просто не возникало надобности». «Почему были гм?» «Давно не связывался, Артем Павлович. Так свежись, гм. Вероятно, оба понадобятся. А для чего?» Не телефонный разговор, — сказал Паришайло. — Ты когда в город, Сергей? — Рассчитывал в понедельник, — помарщнил украинский. — Но если надо, — надо, — сказал Паришайло, — в пятницу жду у себя. с Сергеем Михайловичем, Мило вынула из холодильника минералку и плеснула в бокал, постояла у окна, потягивая колючую шипучку и размышляя над многоходовой комбинацией, затеянной во имя большого куша все равно не просчитаешь каждую мелочь грызла себя госпожа кларчу она колебалась и было от чего схема представлялась сложной а возможность споткнуться подстерегала на каждом шагу по улице словно черепахи ползли автомобили Днем тут было многолюдно, но улица пустела к восьми, когда светом в многочисленных офисах, газ, а бизнесмены разъезжались по домам. Отставив недопитую воду, госпожа Кларчук скрылась в ванной, включила горячую воду и с наслаждением забралась под душ.